«Не спеши, Ира», — попробовал ее удержать Левашов. «Пойдем, я тебе свою технику покажу. А если сразу не можешь от присяги отступить, так подумай. Ведь когда мы с тобой эту штуку мою до ума доведем и обнародуем, история сама собой так изменится. Не положено передавать отсталым цивилизациям информацию или приборы, не соответствующие их уровню развития» заявила она чужим голосом. Лицо у нее было бледное и словно отсутствующее. Новиков за ее спиной резко взмахнул рукой, приказывая Левашову замолчать. Олег пожал плечами. «Ладно, Ира, поехали, раз так», — сказал Новиков. Уже садясь в машину, Ирина вдруг сказала Левашову, «Будешь в Москве — заходи. Подумаем, чем тебе можно помочь». Новиков повернул ключ. На душе было погано. Отъехав километров десять от деревни, он остановился. В лесу дождь, и вообще-то очень мелкий, совсем почти не ощущался, только шелестел, не переставая в кронах медноствольных сосен. Песок дороги был поверху схвачен слегка намокшей, затвердевшей корочкой, будто снег настом. Тихо, сумрачно было в лесу, необычно, тревожно, торжественно, словно в заброшенном храме, где нет ни души, только почему-то горят, потрескивая многочисленные свечи. Ирина была совершенно городской женщиной, выросшей на московском асфальте, и безлюдный дремучий лес, совсем не похожий на тот, что окружал ее дачу, Здесь, в сотне километров от ближайшего города, действовал на нее с необычной силой. Ей не хотелось ни о чем говорить с Новиковым, но когда он открыл дверцу и протянул ей руку, молча подчинилась. Она медленно шла рядом с ним, глядя себе под ноги, глубоко проваливаясь каблучками в песок, и вдруг ощутила, как начинает действовать на нее Неяркая, но мощная красота окружающей природы. В березовом лесу веселиться, В сосновом — Богу молиться, В еловом — с тоски удавиться. Похоже? — нарушил тишину Новиков. — Очень. Это ты сам придумал? — Это лет за пятьсот до нас, наверное, придумано. Моими... нашими предками. «Скажи, вот сейчас, кем ты себя больше ощущаешь? Ирой Седовой или... как там тебя звали?» «Не будем об этом. Ты для этого только остановился?» «Не только. Я просто не хочу, чтобы мы расстались навсегда. Да, я перед тобой виноват. И тогда, и сейчас. Только прими как смягчающее обстоятельство, что я всегда стараюсь быть честным» даже во вред себе. «Новиков, ты знаешь, иногда мне хочется тебя ненавидеть. И сейчас сколько выгоды и удовольствия я извлек бы, завербовавшись в твои агенты. А я опять. У тебя в роду святых случаем не было?» «Святых не было, но понятия о чести имелись. Возможно, и преувеличенные». Еще накалки за ту честь головы клали. Кстати, и справка есть. От кого справка? С веселым изумлением, впервые за этот день улыбнувшись, спросила Ирина. От великого князя? Нет. Из департамента Герольдии. Деды, прадеды мои, к слову сказать, в бархатных книгах повыше романовых записаны. Были но по причине гонора и правдолюбия в основном в опалах пребывали. Вот когда же! А я и не подозревала, что с аристократом дело имела. Чего ж раньше этого не рассказывал? Черт его знает. Тогда у вас, девочек, совсем другие вещи в цене были. А я, наоборот, под тебя подстраивалась. Ладно, Новиков, прощаю я тебя, раз уж ты такой... Несгибаемый. Только, наверное, видеться мне с тобой трудно будет. Ну, ладно, поступай, как решила. Только еще одну скажу. И все. Когда совсем уже кисло станет, и звезды твои тебе не помогут, и на земле друзей не найдется, вот тогда и вспомни про Андрея, сына Боярского» и мечом, и всем достоянием своим послужу честно и грозно, воистину и без обмана, как достоит верному слуге светлой милости твоей».